Это сообщило весьма ловкий и счастливый оборот разговору, так как пиры были редкостью в хозяйстве Уилферов, где неизменное появление голландского сыра в 10 часов вечера нередко комментировалось пухлыми плечиками Беллы. Действительно, скромный голландец и сам, кажется, понимал, что ему недостает разнообразия, и обычно появлялся перед семейством Уилферов весь в слезах. «Сделаем телячьи котлеты». «Лучше омаров». А я бы хотела сладкого мяса Обсудив сравнительные достоинства разных блюд Они вынесли решение в пользу телячьих котлет Миссис Уилфер торжественно разоблачилась Сняв перчатки и платок И жертвуя собой взялась за сковородку А Эр Уилфер самолично отправился за провизией Скоро он возвратился Неся котлеты в свежем капустном листе Где они застенчиво обнимались С добрым ломтем ветчины Сковородка на огне, не теряя времени, начала издавать мелодические звуки, словно наигрывая танцевальную музыку. По крайней мере, так казалось при взгляде на полные бутылки на столе, отражавшие игру пламени в своих налитых виноградным соком боках. Скатерть была постелена лавиней, Белла в качестве общепризнанного украшения семьи прежде всего старательно взбила обеими руками свои кудри. Затем, усевшись, в самое удобное кресло Стало распоряжаться приготовлением ужина Командуя то матери, то сестре Подрумянь как можно сильнее, ма Лавиния, не будь такой неряхой Поставьте солонку как следует, мисс Тем временем ее отец Сидя перед своим прибором в ожидании ужина Позвякивал золотыми мистера Роксмита и даже поставил их столбиком на белой скатерти, чтобы полюбоваться. А ведь шесть из этих золотых явились как раз вовремя для уплаты домохозяину. Терпеть не могу нашего хозяина. Но, заметив, что физиономия отца вытянулась, Белла подошла к нему, села рядом и принялась сбивать ему волосы черенком вилки. Такая уж была привычка у этой избалованной девушки причесывать своих родных. Быть может, потому, что у нее самой были прелестные волосы, и она ими много занималась. Ты заслужил, чтобы у тебя был собственный дом, правда, бедный мой папа? Не больше, чем кто-нибудь другой, моя милая. Во всяком случае, мне дом нужен больше, чем кому-нибудь другому. И мне жалко, что эти деньги перейдут к чудовищу, которое без того заглотило целую уйму. когда нам всем всего не хватает. А если ты скажешь, тебе же хочется это сказать, я знаю, что хочется, что это неразумно и недобросовестно, Белла, так я тебе отвечу. Может быть, па, и даже очень возможно, но это происходит от бедности, от того, что мне надоело быть бедной. Вот в чем дело. Вот теперь ты очень мил, па. Зачем ты не всегда так причесываешься? А вот и котлеты Если они не очень румяные, мама Так я их есть не стану Пускай лучше одна котлетка дожарится получше Специально для меня Котлеты, однако, достаточно подрумянились даже на вкус Беллы, и эта молодая особа снизошла до того, чтобы отведать и котлет, не отправляя их обратно на сковородку, и содержимого двух бутылок, в одной из которых был шотландский эль, а в другой ром. Запах рома, усиленный кипятком и лимонной коркой, сначала разлился по комнате, а потом сосредоточился у пылающего камина настолько, что ветер, покружившись вокруг печной трубы, словно большая пчела, полетел далее, нагруженный этим восхитительным ароматом.